Глава 32. Тиджей Пока Анна ловила рыбу, я всю пил воду и не мог напиться. Вернувшись, она приготовила рыбу и покормила меня прямо в постели. Ты разожгла костер. Да, гордо ответила она. Трудно было, нисколечко. Мне хотелось поскорее расправиться с рыбой, но Анна не разрешила. Не ешь слишком быстро, сказала она и я старался глотать не торопясь, чтобы желудок начал привыкать к тому, что там что-то лежит. «А почему Кура с нами в постели?» — поинтересовался я. Поначалу я ее даже не заметил. она сидела тихонечко в углу спасательного плота и чувствовала себя вполне вольготно. «Она тоже за тебя переживала, а теперь ей здесь понравилось». Потом мы с Анной спустились к воде помыться, причем дважды останавливались, чтобы я мог передохнуть. Анна завела меня в воду, прошлась по мне мыльными руками, затем вымылась сама. Я заметил, как у нее выпирают тазовые кости и торчат ребра, которые при желании можно было легко пересчитать. «Ты что, ничего не ела, пока я болел?» «Практически нет, боялась тебя оставить». Она ополоснулась и помогла мне подняться. «А кроме того, ты ведь тоже ничего не ел». Она взяла меня за руку, и мы направились к дому. Неожиданно мне в голову пришла одна мысль, и я остановился. «Что такое?» — спросила она. «Твой приятель, ну, тот самый, должно быть полный придурок». «Пошли, тебе надо отдохнуть», — улыбнулась она. Процесс мытья так меня утомил, что я не стал спорить. Когда мы вернулись домой, она уложила меня в постель, легла рядом, взяла за руку и держала так до тех пор, пока я не заснул. Всю следующую неделю я чувствовал жуткую слабость, и Анна начала волноваться, нет ли у меня рецидива. Она постоянно щупала мне лоб и заставляла пить побольше воды. «Откуда у меня столько кровоподтеков?» — спросил я. «У тебя из носа и изо рта шла кровь. Возможно, были и подкожные кровоизлияния. Это напугало меня больше всего. ти -джей, я знала, что можно потерять определенное количество крови, но не знала, какое». И тут я понял... Что все? Больше не могу. Меня уже достали разговоры о болезни, и я перестал думать о кровоподтеках, переключившись на более приятные вещи, типа попытаться поцеловать Анну или стащить с нее футболку. «Похоже, тебе действительно полегчало», — заметила она. «Угу. Хотя тебе лучше лечь сверху, так как ни на что другое меня пока не хватит. Ты счастливчик?» «Мне нравится, когда я сверху», — ответила она, целуя меня в спину. «Счастливчик» — мое второе имя. А потом я прижал ее к себе и прошептал. «Я тебя люблю. Я тоже тебя люблю». «Что ты сказала?» «Сказала, я тоже тебя люблю». Она придвинулась поближе и рассмеялась. «Не придуривайся, ты и в первый раз все прекрасно слышал». В июне 2004 исполнилось ровно три года нашей жизни на острове. Тот самолет, что пролетел над нами больше двух лет назад, был последним, который мы видели. Я очень боялся, что нас никогда не найдут, но в глубине души все еще продолжал надеяться. Не уверен, могла ли Анна сказать про себя то же самое. «Это все, что у нас есть, чтобы помыться». Анна держала в руке флакон геля для мытья, которого было практически на донышке. Шампунь и крем для бритья закончились еще раньше, давным-давно. Она продолжала меня брить, но у нас осталось последнее лезвие. Причем до того тупое, что не брила, а как Анна не старалась, драла кожу до крови. Мы втирали в голову песок, наш вариант сухого шампуня, и вроде помогала. Анну говорила подпалить ей концы волос, что я и сделал. Затем окатил ее водой. Получилось на 8 дюймов короче». Запах паленых волос потом стоял несколько дней. Зубной пасты у нас тоже не осталось. Зубы мы теперь чистили солью, выпаривая ее на солнце из морской воды. Оставшиеся комочки соли были достаточно жесткими, чтобы счищать налет, но даже рядом не стояли с зубной пастой, так как во рту все равно было противно. Анну это доставало больше всего. А теперь вот придется как-то обходиться еще и без мыла. «Может разделить на три части», — сказала Анна, задумчиво разглядывая флакон геля для мытья. «Постираем одежду, вымоем голову и помоемся сами, как думаешь». Звучит как план действий. Мы отнесли вещи к лагуне и наполнили большой контейнер водой. Затем Анна выдавила немножко геля и, погрузив в контейнер нашу одежду, тщательно все постирала. «У меня, правда, осталось всего ничего. Пара шорт, фуфайка...» которая больше на меня не налезала, и футболка Рео Спэдбегон. В основном я ходил голышом. У Анны еще было что носить, но я уговорил ее устраивать себе дни отдыха от одежды. В сентябре мне исполнилось двадцать. У меня кружилась голова, если я слишком резко вставал, и я не всегда мог похвастаться хорошим самочувствием. Анна страшно за меня волновалась, и мне не хотелось ей говорить, но... Надо было знать, чувствует ли она, как и я, головокружение. И она ответила «да». «Первый признак истощения», — объяснила она. «Это происходит, когда организм исчерпывает свой запас питательных веществ, а мы его не восполняем». Она взяла меня за руку и провела большим пальцем по моим слоящимся ногтям. Вот еще один признак. Она посмотрела на свою руку и добавила «Мои выглядят не лучше». Мы уже морально готовили себя к надвигающемуся сухому сезону и к отсутствию ежедневных дождей. И каким-то чудом продолжали борьбу за выживание.